10 центов, пятьдесят, о д о л л а р 3 доллара и 5. Все негашёные, в отличном состоянии, так, по-моему, говорят Малкольм, из самых весёлых цветов. Ярко-красная с ультрамарином, изумрудная с жёлтым, оранжевая с лазурью, шоколадная с цветом слоновой кости и чёрная с золотом. И все они были большие.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 а маленькая точка на самом крупном, отмеченное словом Нирвана, с т о л и ц а государства. Потом у меня возникла идея. Племянник Гарри собирал марки, и я решил шутки ради наклеить на конверт одну из этих эльдорадских подделок. Я о б л и з а л десятицентовую эльдорадскую марку, прилепил её на углу конверта и пошёл искать обычные марки, чтобы наклеить рядом.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 По телефону я пообещал ему, объяснив предварительно про э л ь д о р а д с к у ю Марку, не трогать остальные, только убрать их в надёжное место. Очевидно, в том, что произошло, повинна была Марка. Каким-то образом она перенесла письмо из моей библиотеки к ногам Морриса примерно за три минуты. Подобное, конечно, поражает воображение. Гарри протянул мне конверт, я тут же увидел, что Марка оказалась погашенной. Рядом стоял чёткий бледно-фиолетовый штемпель. На круглом, как у нас в штемпеле, значилось «Эльдорадо», и в центре круга, где обычно ставится дата гашения, стояло просто «Четверг». «Сегодня четверг», — заметил г а р и «Ты наклеил марку после полуночи?» «Сразу после», — сказал я. «Странно, что эти эльдорадцы не придают значения часам и минутам, а? Это только доказывает, что они живут в тропической стране». предположил г а р и «В тропиках время почти ничего не значит. Но я имел в виду другое. Отметка четверг свидетельствует, что Эльдорадо в Центральной Америке, как ты предполагал. Если бы эта страна находилась в Индии или еще где-нибудь на Востоке, в штемпеле была бы среда, согласен, из-за разницы во времени». «Или пятница?» спросил я неуверенно, поскольку не особенно разбираюсь в этих вещах. «В любом случае мы можем легко узнать,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 Мы сделали приблизительный расчёт и получили что-то около двух тысяч миль в минуту. Тут мы посмотрели друг на друга. «Бог мой!» — наконец проговорил Гарри. «Эльдорадо может быть и тропическая страна, но здесь они определённо нашли что-то новое. Интересно, почему мы никогда раньше об этом не слышали?» «Может, это держится в тайне?» — предположил я. «Хотя едва ли такое возможно? Марки пробыли у меня уже несколько лет».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 Затем он внимательно обследовал каждую миниатюру, но, как я и думал, трёхдолларовая особенно привлекла его внимание. Та самая, где была изображена туземная девушка, помните? «Господи!» — громко сказал г а р и «Какая красота!» Гарри застыл в задумчивом молчании. «Я думаю», — наконец сказал он, поднимая глаза, — «нам следует использовать одну из марок и отправить что-нибудь ещё».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 воскликнул Гарри. «Мы пошлём что-нибудь прямо в Эльдорадо!» Я согласился. Но как случилось, что мы решили отправить не письмо о Томаса, моего сиамского кота, я, право, уже и не помню. Возможно, это казалось нам славной шуткой. Томас спал под диваном. Я отыскал картонную коробку подходящих размеров, и мы наделали в ней дырочек для воздуха. «Теперь», — произнёс задумчиво Гарри,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 «А что будет, если...» — опять начал я, и снова он ответил, даже не успел выслушать вопроса. «Посылка попадёт в отдел недоставленной корреспонденции, я полагаю», — сказал он. «И о коте наверняка п о з а б о т и т с я Марки создали у меня впечатление, что у них там не особенно тяжёлая жизнь». Вопросов у меня не осталось, поэтому Гарри взял марку номиналом в 50 центов, лизнул её и плотно приклеил к коробке.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 «Этого должно хватить. Я чуть легче, а ты, я смотрю, за последнее время набрал вес. Мне хватит 4 долларов. 1 д и н и Пять остаются тебе. А адрес мы напишем на бирках и привяжем их к запястью. У тебя есть багажные бирки?» «А, вот, нашёл пару в столе. Давай ручку и чернила. Пожалуй, это подойдёт». Он надписал бирки и протянул их мне. На обеих был совершенно одинаковый текст главному почтмейстеру Нирвана э л ь д о р а д о о б р а щ а т ь с я осторожно». «А теперь», — сказал он, — «мы привяжем её на руку». Но тут я струсил. Не смог справиться с собой. Несмотря на восхитительные перспективы, обрисованные моим другом, идея отправки самого себя почтой в полную неизвестность, подобно тому, как я отправил Томаса, насторожила меня».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 принёс саквояж Гарри. К счастью, было лето, и он захватил в основном лёгкую одежду. К ней я добавил из своих вещей то, что решил, может, ему понадобиться. Затем расстегнул ремни, прицепил к саквояжу бирку, добавив над адресом имя я г а р и Моррис», и наклеил на неё последнюю эльдорадовскую марку. Через мгновение саквояж поднялся в воздух, подплыл к окну,